Так даже. Обстановка на Македонском западном фронте. На Македонском фронте болгарская 8-я Тунжанская пехотная дивизия при поддержке местных четников-ополченцев в тяжелом сражении под Куманово разгромила турецкий кумановский отряд 19-я дивизия Низама и ускупская дивизия Редифа, захватив тыловые запасы всей западной армии. Численные силы были равны, но при этом болгары были лучше вооружены и более мотивированы. Они сражались за свою свободу, а целью турок было сохранить свое чувство превосходства над безответными неверными. Хотя какое уж тут превосходство! Век на дворе отнюдь не пятнадцатый и не шестнадцатый, и теперь редкая война не оборачивается для Турции сокрушительным поражением от тех же самых неверных. Вот и оглядываются аскера по сторонам. Не пора ли смазывать пятки? сила то не на их стороне в то же время сербы и черногорцы в купе с местными четами и албанскими повстанцами в косовском крае атаковали главные силы турецкой западной армии состоявшие из трех корпусов пятого шестого и седьмого там генеральное сражение пока только назревало ибо турецкая армия неразумно разделившаяся на части пыталась собраться в один кулак чтобы вырваться из захлопывающейся западни, а их противники изо всех сил пытались им в этом помешать и навязать сражение, пока враг находится в меньшинстве. Пятый корпус регулярной турецкой армии, самый боеспособный из всех, три дивизии Низама и только одна Редифа, двигавшийся на выручку гарнизона Шкодера, натолкнулся на упорное сопротивление черногорцев и местных албанских повстанцев, развернулся и с потерями стал пробиваться обратно, а черногорцы и албанцы повисли на нем, как собаки на медведя. Засады, обстрелы, минные фугасы на горных склонах. Местные тут знают каждую дырку, в отличие от пришлых турок. Два других турецких корпуса, 6 и 7 включающие в себя три дивизии Низама и четыре Редифа, 60 тысяч выжидали подхода пятого корпуса в районе Урушеваться. К востоку от главной турецкой группировки находится 100-тысячная 1 сербская армия, на соединении с которой с севера двигается 40-тысячная сербо-черногорская войско. только что закончившие зачистку от турецких гарнизонов Северного косово включая Приштину. А с юга в район грядущего сражения уже спешит 8-я Тунжанская болгарская дивизия и приданная ей кавалерийская бригада. Именно болгары перекрывают туркам путь к пассению, затягивая на их шеях тугую удавку окружения. Если союзники по Балканскому альянсу успеют соединиться раньше, то 170 тысяч против 60 при качественном превосходстве оставят от двух турецких корпусов только мокрое место. Если подкрепление раньше подойдет к туркам, то тогда, прикрывшись сильными оригардами, они смогут попытаться прорваться основными силами через боевые порядки болгар. Если командующий западной армией Паша попытается вырваться из западни до подхода пятого корпуса, то успех не гарантирован, потому что после отвлечения сил на оригарды войск может просто не хватить для прорыва, даже при некотором численном превосходстве. Ведь драться эти дети Иблиса, болгары, будут насмерть. В надежде на то, что сербы усилят натиск, сомнут Арьегарда и спасут своих братьев-славян. Поэтому атаковать болгар нужно при соотношении сил два против одного и даже больше. И только тогда, быть может, спасется хоть кто-то, а иначе с гарантией гибнут все». Поэтому по извивающейся горной дороге на соединении с главными силами спешит пятый турецкий корпус, слегка растрепанный и ощипанный, но непобежденный. Спешит болгарская и сербо-черногорская пехота, марширующие на перегонки со временем, и спешит охотничий, добровольческий диверсионный отряд под командованием королевича Георгия и полковника Слона, состоят в котором по большей части безбашенные черногорцы. Нагруженные взрывчаткой и ручными пулеметами Матсена, они торопятся туда, где ведущие напрямик, через горный массив узкая дорога, почти тропа, проходят через горные ущелья с обрывистыми склонами. Когда через это место пойдут турецкие аскеры, люди-слона подорвут заложенные в горный склон заряды, вызывающие массированную особь, а потом сверху вниз начнут расстреливать мечущихся турок из пулеметов. Если все пойдет по плану, то удастся сорвать вражеский план — И 5 турецкий корпус как раз успеет к шапошному разбору, когда спасать в основных силах западной армии уже будет некого. После чего командующему корпусом, стоящему перед превосходящими силами неприятеля во враждебной стране, надо будет делать выбор – умирать или сдаваться на милость победителя».